И я вышла на сцену, ещё не зная зачем. Публика мне вежливо похлопала, а я стою и вдруг решилась показать то, что показывала только друзьям, да иногда актёрам за кулисами. Я очень люблю слушать, как дети читают стихи, сказала я. Особенно когда они делают сами, а не по просьбе взрослых. И начала читать Чуковского «Одеяло убежало», «Мой да дыр», потом «Из крокодила кусочек», но тут распахнулись двери, в дверях появились звери. Звери были уже на бис, так меня приняли. Вы же не знаете, раньше на эстраде никто по-детски стихов не читал. Я сама сначала не поняла, что наткнулась на новый жанр. Значительно позже его научно назвали взросно маเด็กх, а я ещё лет 5-6 не могла отважиться повторить экспромт у Оливье. А потом, позже, всё пошло, поехало. У меня появились подражатели. А кукрыниксы удостоили меня карикатуры, которую почему-то назвали «бружеским шаржем». Там у меня нос, как у Буратино, но Саша Раскин прекрасно написал «Не правда ли забавная картина?» Давно уже заметил удивлённая «Все наши дети говорят, как Рина Васильевна Зелёная». а потом уже появились пластинки, где я читаю стихи детским голосом. «У меня была одна такая, мой рисунок», — Сергея Михалкова сказал я. «Их были десятки», — восторженно заметила Ирина Васильевна и опять внезапно погрустнела. «А разве это нормально, как у людей? Бездетно, и я всю жизнь читаю за детей стихи и рассказы, И никого лучше детей в мире не знаю. Не повезло мне, хотя мать из меня могла получиться. Я разговариваю с детьми часами, как со взрослыми, и мне кажется, они меня признают. А потом и это кончается. Как и всё в жизни. Мы шли по Петровскому бульвару, молчали, Ирина Васильевна не могла долго держать паузу. На Страстном она заговорила, «А разве не удивительно, что у меня полжизни случай?» Случайно встретила мужа. «Константин Тихонович, как вы знаете, архитектор, от эстрады он очень был далек. Вот почему, опять же, случайно, ближайший круг моих друзей далек от эстрадного». Случайно появился мой псевдоним. Нет, фамилия у меня настоящая, родная, а вот имя. Меня звать Екатерина. Ужасно длинно показалось художнику, когда он писал для Нерыдыю афишу. Он и сделал из Екатерины Рину. Случайно. Всем это Рина так пришлась по душе, что я и не думала от неё избавляться. случайно попал в кино. Коля Экк, тогда начинающий режиссёр, пришёл в тот же "Не рыдай", услышал меня и, когда начал делать первый наш звуковой фильм "Путьovka в жизнь", пригласил меня сниматься. Я же в "Путьёвке" только одно и делаю, что пою частушки, блатные, правда. В притоне Жигана Жаль на нашу пластинку нельзя взять. Воровской жаргон, блатняга. Не разрешат, и не думайте. А как я пела, вокалистка, большой театр. Юбку новую порвали и подбили правый глаз. Не ругай меня, Мамаша, это было в первый раз. Пропела Ирина Васильевна с удовольствием. Наша работа над пластинкой «Творческий портрет» продолжалась. И я понял, почему она становится бесконечной. Мне довелось составлять ни одну и ни две программы долгоиграющих дисков, но никогда не приходилось ни над одним корпеть так долго, как с Риной Васильной. Ибо она не могла сделать окончательного выбора. То, с чем она сегодня соглашалась, завтра ей уже казалось пустой безделушкой, не стоящей внимания. Творческий портрет, а я верещу, как ненормальная. Я карандаш с бумагой взял, нарисовал дорогу. Что? Ничего более интересного у меня не было. Надо же показать, что я актриса, которая стала известной, что-то умела. А то все будут поражены, как-то она достигла известности. Не суну на ли кому-то вовремя для этого. Иной раз мы ходили на студию как на работу ежедневно в 10:00 утра. Не рано ли для вас, остерёгся я. Ну что вы удивлялись, а, настолько лентяи или же боки начинают день, когда все люди садятся за второй завтрак? и при этом ещё ссылаются на чрезмерный расход творческой энергии. Раннее утро самое плодотворное время для человека и для артиста, если он относится к отряду приматов тоже.